термины спецификации музыки даб версия сам термин появился благодаря такому направлению музыки как даб а даб стал называться дабом благодаря дублированию песен регги и их инструментальными ориентированными на ритм версиями записанными на обратной стороне синглов к середине 1970-х даббинг или даблинг развился в полноценный самостоятельный стиль даб в котором для звукорежиссеров открылись новые горизонты экспериментов. Обычай перезаписывать или пересводить песни регги, исключая из них вокал, начался в 1967 году, когда диджеи обнаружили, что в танцклубах и на вечеринках люди сами с удовольствием поют эти песни. Где-то к 1969 году некоторые из диджеев под эти инструментальные версии начали говорить самостоятельно, часто изменяя уже знакомый текст песни. Наиболее заметным был вокалист пионер тосинга Ю Рой. «Достер» — это прообраз современных МС, бойко рифмующих со сцены в микрофон всевозможные призывы к танцам и веселью, получивший известность благодаря тому, что вел импровизированные диалоги с певцами на записях. Аудиосистема, на которой работал Юрой, принадлежала небезызвестному ямайскому звукорежиссеру Кингу Таби. Последний микшировал все инструментальные дорожки, под которые Юрой говорил. В конце концов, Таби начал экспериментировать с музыкой. Он увеличивал громкость ритм секции, выбрасывая все или почти все вокальные партии, если они были, и добавляя новые эффекты, такие как реверберация и эхо, по сути занимался тем, что сейчас принято называть ремикшированием. Так что отец ремиксов — это Кинг Таби. Многие поклонники регги восприняли даб как освобождение музыки от всего лишнего и долгожданную возможность добраться до ее первозданной сути. Синглы с Инструментальными версиями на оборотной стороне пластинки, так называемые Besides, получили всеобщее распространение, а ремиксы Кинга Таби стали считаться чуть ли не важнее самих оригиналов. С 1974 года начали появляться альбомы, полностью состоявшие из даб-версий. Влияние миксов Таби на создание подобных треков было очевидным. Альбом Peek-a-dab 1974 год Кейта Хадсона считается первым полноценным альбомом в стиле даб. Композиции альбома сконцентрированы вокруг плотных партий баса и ударных, периодически всплывающих голосов и перкуссионных наслоений, записанных с использованием эхо-эффектов. Пик популярности даба приходится на конец 70-х. К тому времени он приобретает известность в Британии и США, а некоторые рок-музыканты – Например, the police, the clash, public image, ltd, the slits, the pop group напрямую заимствуют элементы даба для создания своей собственной музыки. В настоящее время даб-версиями называют инструментальный вариант «композиции без слов», в которой изначально присутствовал вокал.